Глава тринадцатая. На следующий день Зоя приехала в салон ближе к обеду и, конечно же, застала Николая за работой. Этот человек, точнее, не человек, работал без выходных, по 12 часов каждый день. Приходил на работу самым первым, уходил последним. Когда он отдыхал, и нужен ли ему был отдых? А когда был дома, то чем занимался? Была ли у него вообще личная жизнь? Никогда до сегодняшнего дня Зоя над этим не задумывалась. Сегодня в кресле востребованного стилиста сидела обычная человеческая женщина. Поймав себя на этой мысли, Зоя хмыкнула. докатилась елки ёлки-палки! Классификация видов живых организмов теперь занимаешься!» Дама, что сидела в кресле, была ухожена и богата. Это выдавали ее обувь и сумка из последней коллекции от известного бренда. Впрочем, эту женщину Зоя знала. Дама была одной из ее постоянных клиенток. Николай наносил на волосы женщины краску. Судя по цвету на полосках фольги, красил известный стилист свою клиентку в блонд. Точнее, закрашивал седину. Да, Зоя знала этот секрет отчаянно молодящейся светской львицы. Она поздоровалась с дамой и, обращаясь к Николаю, проговорила. «Коля, как освободишься, зайди, пожалуйста, ко мне. Надо поговорить». Николай глянул на Зою настороженным взглядом, но ответил. «Минут через десять я закончу и могу зайти. Мы успеем поговорить до вашего визитера?» «Зоенька, душа моя, уж не хочешь ли ты уволить нашего кудесника?» Тут же озаботилась клиентка, что сидела в кресле Николая. Дама оторвалась от своего телефона, где она вот неожиданность читала книгу, а не сидела в соцсетях. Она даже повернулась вместе с креслом к Зое, но лишь для того, чтобы продолжить. «Очень знаешь ли это удобно, приезжать к вам в салон и получать сразу весь пакет услуг по уходу. Вот сегодня, к примеру, от Николая я к Настеньке в кресло пересяду. А бывает, что от тебя иду к массажисту, а потом к Николаше. «Мне бы очень не хотелось разрывать эту цепочку». Сказано, все это было тоном барыни, разговаривающей со своими крепостными. «Да что вы, дорогая, и в мыслях ничего такого не было», Зоя тут же переняла у своей клиентки манеру говорить. «Я всего лишь хочу перенести время своего визита к нашему кудеснику». «Не переживайте, Ольга Васильевна, вас это никоим образом не коснется». «Мы дорожим нашими уважаемыми клиентами». Зоя улыбнулась клиентке, кивнула Николаю и прошла в свой кабинет. Сегодня у нее не было клиенток по записи, но как хозяйка она не могла не появиться в салоне. Ну а раз клиенток у нее не было, то они могли поговорить с Николаем здесь, в ее святая святых. Николай вошел в кабинет к Зое, ровно через 10 минут предварительно постучав и сразу предупредил с порога. «Зоя Степановна, у меня есть полчаса». Мужчина смотрел настороженно. «Сегодня Зоя видела и морщинки в уголках глаз, и даже, о боги, несколько седых волосков в его аккуратной бородке. Странно, но почему-то он всегда казался Зое моложе. Николай, а сколько вам лет?» Мужчина удивленно дернул бровью и улыбнулся, оценив то, что начальница вдруг перешла в разговоре с ним на «вы». «Если считать на человеческий возраст, то я чуть старше вас, Зоя Степанна. Но это ничего не меняет, ко мне по-прежнему можно на ты. Мне проще, да и вам привычнее. Так что давайте не будем усложнять нашу и без того непростую ситуацию, хорошо?» Зоя улыбнулась в ответ и, согласно кивнула, сделав приглашающий жест в сторону удобного кресла у столика из стекла, предложила. «Николай, ты проходи в кресло, присаживайся. «Может, кофе?» «Нет, благодарю. Я не пью кофе. Мне противопоказан прием жидкости внутрь». Мужчина произнес это спокойно, а Зоя, что называется, зависла, пытаясь осознать его слова. Николай, увидев это, рассмеялся и пояснил. «Ну а как вы себе представляете это? Я ведь по сути своей булка. Кстати, Зоя Степановна, вы меня каким видите?» «Не очень высоким молодым человеком, полным, с абсолютно лысым черепом и аккуратной бородкой, одетым в стильную одежду от известных производителей», отчеканила Зоя, как на уроке. «Я ведь правильно понимаю ваш дар. Вы видите нас только в отражении гладких поверхностей?» уточнил, принимая ее ответ. «Да, правильно». «И каким вы видите меня в отражении?» А вот в отражении я тебя вижу колобком из сказки с тонкими ручками и ножками. И, Николай явно ждал продолжения. И это все, выдохнула, потому что продолжать Зоя было нечего. Однако Николай от чего-то вдруг воодушевился ее ответом. Именно в отражении зеркала я голая и лысая булка шар. А булку, как всем известно, нельзя мочить. «А как ты...» — начала было говорить Зоя, но замолчала, не понимая, как ей продолжить. «Как я соблюдаю гигиену?» — догадался Колобок. Увидел смущенное выражение на лице Зои, ее кивок головой и закончил, печально улыбнувшись. «Я не ем, если вы об этом. Совсем. Растительное масло — вот все, что мне надо. Но даже его я лишь втираю в свои толстые бока, чтобы не зачерстветь». «Известные бренды — это не от моего богатства, а вынужденная необходимость. Синтетика, не пропускающая воздух, мне противопоказана». «Почему?» — выдохнула Зоя. Николай хмыкнул, но ответил. «Плесень, знаете ли? Но и этому рано или поздно наступит конец. Никто не живет вечно. Однажды я, чтобы не умирать мучительной смертью, рассыпаясь на сухие крошки, как самый настоящий сухарь, вернусь в свою сказку и пройду весь путь по лесной дорожке до финала. До встречи с лесой. Так будет быстрее и менее болезненно. Уж простите за прозу жизни и за эти откровения. А другого пути нет. Николай, извини за глупый вопрос, но человеком ты не можешь стать? Могу, удивил он Зою своим ответом. Но для этого я должен побороть свой страх, встретившись с ним, и полюбить его. В моем случае, конечно, встретившись с ней. Все-таки я мужского рода. Как видите, Зоя Степановна, все всегда просто. Николай невесело рассмеялся и развел руками. Встретившись с Лисой, она тоже живет в нашем мире? Этого я не знаю, увы. Мы себе подобных видим, когда попадаем в поле зрения друг друга. Лис мне еще видеть не доводилось. В клубы и бары я не хожу, друзей из вашего мира у меня нет. А положительные сказочные персонажи обычно ведут уединенный образ существования. Заметьте, жизнью это никто из нас не считает. И поэтому в нашем мире ты избегаешь рыжеволосых клиентов, так? «Да, пока я ещё не готов уходить в сказку». Николай опять грустно улыбнулся и посмотрел на часы. Зоя, проследив за его взглядом, решилась. «Коля, у меня к тебе необычное предложение. Я не знаю, как ты к этому отнесёшься, но ты меня, пожалуйста, сначала выслушай, а ответ можешь дать потом, после того, как закончишь с Ольгой Васильевной работать». Николай удивлённо посмотрел на Зою. «Зоя Степана, мне ведь сейчас не кажется, вы меня стесняетесь?» «Скажем так, я еще не привыкла к тому, что вижу твою сущность. А теперь, после всего, что ты о себе рассказал...» Зоя, не договорив, длинно выдохнула и сокрушенно покачала головой. «Я понимаю», — мужчина грустно улыбнулся. «Вас это смущает». «Меня больше смущает то, что я хочу предложить тебе сделать». Зоя набрала в грудь воздуха и замолчала. Николай сидел в кресле напротив, смотрел на Зою и тоже молчал, давая ей возможность закончить. И Зоя решилась. «Я хочу предложить тебе попробовать преодолеть свой страх». «Что?» Зоя заторопилась, в испуг в глазах мужчины, сидящего напротив. «У меня есть одноклассница. Ее зовут Алиса. В детстве ее называли Лиса Алиса. Николай, услышав эти прозвища бывшей одноклассницы Зои, нервно вцепился в подлокотнике кресла, в котором сидел. Зоя же продолжила говорить, убеждая. «Да, она рыжая, но, Коля, она человек. Теперь, когда я вижу истинную суть окружающих меня людей и персонажей сказок, я могу совершенно уверенно тебе сказать, Алиса — человек. И она мечтает попасть к тебе на стрижку и уход». Она вчера сказала мне странную фразу, цитирую. «Да я и замуж за него готова выйти, лишь бы только он за волосами моими ухаживал». Коля, я понятия не имею, почему она так сказала, но Алиса всегда знала, чего она хочет. «Давай мы сделаем так. Она придет ко мне. Ты на нее просто посмотришь, ладно? Ты ведь сможешь увидеть, кто она, верно? Ну вдруг я не увидела, человек она? «Или леса из вашего мира?» Николай смотрел все еще настороженно, но хотя бы уже отпустил подлокотники, сложил руки в замок, посидел так, потом резко встал, сделал в полном молчании два шага к двери, но передумал и вернулся. Подошел к креслу Зои и произнес. «Сегодня вечером у меня будет такая возможность». Я смогу на неё посмотреть, оставшись незамеченным ею. У меня процедура масляного обёртывания. Здесь, у нас, у нашего массажиста Ивана. «Во сколько?» — спросила Зоя коротко. «С семи до девяти». «Договорились. Алиса приедет ко мне на процедуру. Ты на неё посмотришь, пока она будет подходить к двери салона. И если ты поймёшь, что она не человек, то просто уйдёшь на свою процедуру» а я, в свою очередь, закончу раньше, чем всегда. «Да, так мы с вами и поступим. Спасибо». Николай коротко кивнул и ушел к своей клиентке. А Зоя нашла в телефоне номер Алисы и набрала сообщение бывшей однокласснице. «Жду тебя сегодня к себе на процедуру в семь часов вечера». Ответ от Алисы прилетел мгновенно и был коротким. «Приеду».